Глава 30. Париж годом раньше. Кьяра, Макс и дети вошли в вестибюль Османовского дома. Османовскими называют дома, спроектированные по единому образцу и возведенные в Париже во время большой реконструкции города во второй половине XIX века под руководством тогдашнего префекта барона Османа. Они были приглашены на 70-летие Розы, которая пожелала, чтобы в ее день рождения собрались все близкие. Макс вырос именно здесь. После того, как Роза и Андрей обзавелись детьми, они ни разу не переезжали. Зато теперь мечтали об одноэтажном домике среди зелени. Стоило к Яре нажать на кнопку вызова лифта, как у них за спиной хлопнула тяжелая кованная дверь, пропустив внутрь всклокоченную Диану. «Ты в порядке?» — спросил Макс. «Вот уж нет. Весь мир словно сговорился, чтобы я опоздала. Сначала сломался фен. Потом я на 10 минут застряла за мусоровозом и все прочее в том же духе. Диана расцеловала племянницу и племянника, после чего начала приводить в порядок прическу перед висящим у входа зеркалом. Так лучше? Вместо ответа Макс улыбнулся и оглядел сестру, пока та причесывалась. Не очень высокая, до сих пор похожая на ребенка из-за хрупкого телосложения. Этой рыжеволосой миниатюрной женщине никак не дашь ее 40 лет. «О, нет, я вся красная, как помидор. Может, подождёте немного, пока я переведу дух?» «Хочешь, мы поднимемся первыми?» — предложила Кьяра. «Нет, мы должны прийти вместе, пожалуйста». «Ладно тебе, не начинай», — сделал попытку Макс. Щеки Дианы, с трудом обретавшие нормальный цвет, снова побагровели. «Макс, хоть ты не лезь, умоляю!» «Что происходит?» спросил Сезар, поворачиваясь к матери в надежде получить объяснение одной из тех странных выходок, на которые иногда способны взрослые. «Не беспокойся, золотце», — успокоила его тетя. «Просто у бабушки Розы талант действовать мне на нервы». Кьяра на этот раз все таки вызвала лифт, и в недрах здания послышался механический скрежет. «Успокойся, мы ведь рядом», — мягко сказала она за ловки. «Не знаю, почему я впадаю в такую трясучку», «Но это как рефлекс собаки Павлова. Что бы я ни делала, она найдет к чему придраться», вздохнула заранее смирившаяся Диана. «Это правда. Бабуля куда строже с тётей, чем с тобой, папа», заметила Лу, перекатывая во рту жевательную резинку. «Лу!» — мягко одёрнула её яра Диана приложила свою изящную ладонь к щеке племянницы. «Ты скоро поймешь, что людей не изменить. Мне приходится с этим жить, вот и все. Макс сделал страшные глаза, сигнализируя сестре, что не следует слишком распускать язык при детях. «Да нет, ваша бабушка классная, просто мы с ней не очень друг друга понимаем, и так было всегда. Рано или поздно я привыкну». Освещенная кабина остановилась на первом этаже. Двери гармошки разошлись, и все пятеро втиснулись в маленькое пространство. «Там написано четыре человека максимум», обратил внимание Сезар. «Тут все дело в весе, вы двое сойдете за одного, так что все в порядке», — разрешил проблему Макс. Вдруг Диана заметила висящий на локте улу пакет. «Вот дерьмо, подарок!» «Она сказала, дерьмо», — прокомментировал Сезар на ухо сестре. «Срань, господня! Я разорилась на чудовищно дорогие бусы и в результате забыла. Поверить не могу». «Привезёшь позже?» — утешила её Кьяра. Диана отчаянно замотала головой. «Она с преогромным удовольствием начнет распинаться, что я совсем о ней не думаю, вот увидите». «Не преувеличивай», — ответил Макс, совершенно неуверенный в своих словах. Начнет! Еще как начнет? «В лучшем случае мама заявит, что на меня нельзя положиться. Но на меня можно положиться. Как-никак под моим началом в рекламном агентстве 20 человек». «Мы знаем», — пробормотала Кьяра бросая отчаянные взгляды на мужа. Когда, добравшись до четвертого этажа, лифт остановился, Диана схватила Лу за руку. «А вы что купили?» «Набор шоколадных конфет и два билета в театр», — объявила Кьяра, чувствуя, что Диана сейчас взорвется. «А вы не могли бы...» «Диана!» — вскричал Макс, сразу поняв, куда клонит сестра. «Да ладно, вам-то она ничего не скажет», — взмолилась та. «Ты просто невыносима». «Нет». Золовка разжалобила Кьяру, и она тоже повернулась к Максу. «Хорошо. От нас будут билеты в театр, а от тебя конфеты», — бросил Макс. «Нет, пожалуйста. Пусть от меня билеты. Конфеты — это слишком обезличенно». «Как мило по отношению к нам», — откликнулся он. Было видно, что с и Лу эта сцена уже начала забавлять. Так. «Прежде всего, давайте выберемся отсюда, иначе мы снова окажемся на первом этаже», — предложила Кьяра. Они друг за другом вышли из лифта, и когда Макс достал из пакета подарочный конверт с билетами, Диана вздохнула с облегчением. «Вы же можете сказать, что забыли бусы дома, и все будет в ажуре?» «Твою мать, Диана! Как же ты умеешь доставать! Они хоть красивые, эти бусы?» «Папа сказал, твою мать!» «Спасибо, Сазар, мы слышали!» сделала ему внушение к Яра. «Поверь, они дороже, чем эти билеты. А не могла бы ты хоть изредка нас благодарить? Спасибо, братишка!» воскликнула Диана, обнимая его. Дверь одной из двух квартир на площадке широко распахнулась, заставив вздрогнуть всех пятерых. «Я же сказала, что слышала что-то. Анри, иди сюда, они пришли!» Дедушка тоже появился на пороге, расплывшись в улыбке. «Здравствуйте, дети!» и даже Диана решила нас порадовать, явившись вовремя. Разве это не замечательно?»